71. В тот день, когда началась операция по освобождению заключенных из подземного концлагеря, Генрих и Вилли Шварцкопфы, одетые в парадные мундиры, пробирались среди развалин рейс-канцелярии. Они шли поздравить фюрера с днем рождения. Прием для самых приближенных Гитлеру лиц был назначен в подземном бункере. привести с собой племянника Вилли Шварцкопфу предложил Кальтенбрунер, Надеясь, что фюреру, возможно, будет приятно вспомнить, как однажды силой своего гипнотического взгляда ему удалось усыпить этого молодого человека. Перед выходом из дома Вилли подошел к зеркалу и тщательно осмотрел себя, а потом как бы примерил несколько улыбок, выбирая, какую изобразить на лице, когда он будет приветствовать фюрера. Ожидая дядю, Генрих небрежно проглядывал бумаги у него на столе. На одной из них он прочел «Главному административному правлению СС». Берлин, Лихтенфельде, Вест. Докладываю о том, что строительство крематория 3 закончено. Таким образом, все крематории, относительно которых был издан приказ, построены. Производительность имеющихся теперь крематориев за сутки работы. 1. Старый крематорий. 1. 3 на 2 муфельных печей. 340 трупов. 2. Новый крематорий в лагере для военнопленных. 2. 5 на 3 муфельных печей. 1440 трупов. 3. Новый крематорий 3. 5 на 3 муфельных печей 1440 трупов. 4. Новый крематорий 4. 768 трупов. 5. Новый крематорий 5. 768 трупов. Итого 4756 трупов в сутки. К докладной был подколот счет фирмы и а Топф и сыновья Эрфурт. Смета расходов. Цена печи 25148 рейхсмарок. Вес — 4637 килограмм. Цена указана — франковагоны, отгружаемые со станции. По доверенности — ИА, ТОПФ и сыновья. Зендер, Эрдман, 500001, дробь 02-11. Протягивая в Вилле эти бухгалтерские документы, управления СС Генрих сказал. «Ну что ж, скоро нам всем придется расплачиваться по этим счетам». вилли недовольно буркнул. «Это старые бумаги. Я приготовил их, чтобы уничтожить». «Как улики?» — спросил Генрих. Вилли сказал хмуро. «Я тут ни при чем. Мне приказывали, я делал заказ. Наблюдал за стройкой, платил деньги. Добавил. Я частный человек, и никто не посмеет упрекнуть меня, что я брал комиссионные из тех фирм, с которыми имел дело, хотя в коммерческом мире это принято». «Так почему же вы решили уничтожить эти документы?» «Я еще подумаю, стоит ли. Пожалуй, они могут пригодиться в качестве характеристики моей добросовестности». «А кому нужна будет такая характеристика?» «Знаешь», — сердито сказал Вилли, «что бы там ни было, фирмы и концерны, с которыми я имел дело, в любом случае не прекратят своего существования. Так было в прошлую мировую войну, надеюсь, тоже будет и теперь. Значит, Вилли шварцков может рассчитывать на должность управляющего в одной из тех фирм, с которыми он имел деловые контакты и при этом зарекомендовал себя с самой лучшей стороны». «Вы верите в свое будущее, дядя?» «Да, конечно. Пока западный мир остается таким, каким он был, и до фюрера, каким будет после него. Когда кончится эта шумиха, с победой над нами, с западным державам, придется раскошелиться, чтобы восстановить нашу мощь и снова нацелить ее против Советского Союза». «Однако вы оптимист, и нервы у вас железные». «Конечно» самодовольно согласился Вилли, хмыкнул презрительно. — Я не Лансдорф. Это он застрелился, как истеричка, когда кто-то из подчиненных доложил ему, что один из его любимцев якобы советский разведчик. — На кого же пало подозрение? — поинтересовался Генрих. — Неизвестно. Лансдорф сжег все бумаги. Слишком уж он кичился своим, недосягаемым, как ему казалось для простых смертных мастерством, читать в чужих душах. «Готовил мемуары, где изобразил себя как звезду первой величины в германской разведывательной службе, и, наверное, не захотел, чтобы его мемуары оказались подпорченными. Вот и застрелился из авторского тщеславия и старческой болезненной мнительности. Значит, никакого советского разведчика не было? Конечно, обычный донос незадачливого сотрудника, ревнующего к преуспевающему». Пробираясь через разваленный рейхсканцелярии в подземную казарму эсэсовской охраны, шварцхофы изрядно перепачкали свои парадные мундиры известью и битым кирпичом. В узком коридоре они сняли перчатки, затем прошли каменной лестницей через гараж и встали в медленно продвигающуюся очередь высших чинов рейха, прибывших приветствовать фюрера. В длинный как вагон приемной, с низким потолком и обнаженными бетонными стенами, Под портретом Фридриха Великого, заключенным в золоченную раму, сидел в кресле Гитлер. Ноги его в широких брюках были широко расставлены, словно он сползал с кресла и хотел удержаться на нем. Картофельного цвета рыхлое лицо обвисло, оттягивая нижние веки. Волосы влажные и аккуратно расчесаны, как на покойнике. Громадный, гориллообразный Кальтенбрунер стоял по левую руку от фюрера. Рядом с ним низкорослый Борман — Его безгубая, с щель щелью рта физиономия сохраняла прежнее надменное выражение. Старший адъютант Гитлера, озабоченно склонившись, стоял справа и после каждого рукопожатия незаметно протирал ладонь фюрера ваткой, смоченной дезинфицирующей жидкостью. Хотя в бункере стояла тишина, в этом затхлом и душном подземелье было трудно расслышать, что отвечал Гитлер на приветствие. Он с заметным усилием, булькающе бормотал какие-то неслышные слова, и его, казалось, бескостное дряблое тело все ниже спускалось с кресла. Только крупный, грубой формы нос на сером и влажном лице торчал твердо, высокомерно и самостоятельно, лежащая на подлокотнике, левая рука все время конвульсивно подергивалась. И никто не смел смотреть на эту одинокую руку, энергично дергающуюся в то время, как ее владелец обессиленно вяло сползал с кресла. Но когда Гитлеру подошел Гиммлер и, сладко улыбаясь, начал восторженно приветствовать его, случилось то, чего Генрих Шварцков менее всего ожидал от этого полутрупа и о чем передавали лишь в сплетнях легендах. Фюрер вскочил, яростный, напряженный, неистовый, вопя и визжа он пытался своими скрюченными пальцами сорвать ордена мундира Гиммлера. Из нечленораздельных воплей с трудом можно было понять, чем вызвана эта ярость. Англо-американские войска обнаружили в концлагере Берген-Бельзен, а также и других лагерях неумерфчленных узников. эсэсовцы применяя патроны успели убить только часть заключенных. Но опаленные трупы не были сожжены. Гитлер обвинял Гиммлера в том, что тот сделал это нарочно, стремясь помешать завершению переговоров с англичанами и американцами о совместных действиях против советской армии. Гиммлер молча и терпеливо выждал, пока этот приступ бешеной энергии закончился и силы Гитлера иссякли. Воспользовавшись моментом, стал деловито докладывать — Он отдал приказ отправить всех заключенных из концентрационных лагерей Заксенхаузена, Равенсбрюка и Нейенгамма по худными колоннами в Любек. Там их должны погрузить на суда, вывести в открытое море и утопить. Приказ этот уже выполняется. — И не останется никаких следов? — спросил Гитлер. — Абсолютно, — твердо заверил Гиммлер. Потом сказал. — Мой фюрер. «Вы же знаете, в концентрационных лагерях, расположенных и в самой Германии, и на оккупированной территории содержалось в общей сложности около восемнадцати миллионов человек. Одиннадцать миллионов из них за эти годы были подвергнуты обработке на умерщвление», — произнес с достоинством. «Мои заслуги и усердие в этом направлении вам известны», — пожаловался. Но, к сожалению, в ряде лагерей мой исходящий из вашего повеления приказ не был исполнен. Виной тому роковые обстоятельства, не поддающиеся расследованию. Тут и катастрофа с самолетом, в котором летели уполномоченные СС, и многое другое. Докладывая ровным голосом, Гиммлер замирал от ужаса. Боялся, что фюреру стало известно о его тайных кознях, и вот сейчас, сию минуту, последует приказ арестовать его. Шелленберг всячески старался внушить Гиммлеру бодрость и веру в будущее. Он вызвал из Гамбурга астролога Вульфа, и тот составил для Гиммлера гороскоп, в котором была предначертана его судьба. Он будет фюрером. Шелленберг подговорил Феликса Керстена, личного массажиста Гиммлера, чтобы тот внушал раскисшему рейхсфюреру, будто ему предназначено стать восприемником Гитлера. Взбодренный всеми этими внушениями, Гиммлер даже решил сопросить своего старого школьного товарища, штумб Фегера, чтобы тот сделал Гитлеру смертельный укол, заменив наркотическое вещество в шприце ядом. Но сейчас, сагбенно стоя перед обессиленно, с неподвижными зрачками, валяющимся в кресле фюрером, Гиммлер содрогался от ужаса. Отправляясь к Гитлеру, чтобы поздравить его с днем рождения, Гиммлер засунул себе за щеку ампулу с ядом и, докладывая все время, ощущал ее у Десны. Если фюрер отдаст приказ арестовать его, он чуть шевельнет языком, и ампула окажется на зубах. Сомкнуть челюсти, ампула хрустнет, и все. И он обманет Кальтенбрунера и Бормана, лишит их возможности пытать его, применяя все те способы, которые за долгие годы практики в застенках научился применять он сам. Фюрер устало махнул рукой. Гиммлер перевел дух и на цыпочках направился к выходу. Лицо, его шеи, подмышки были мокры от вонючего, как моча пота. На этом прием был закончен. Фюрер устал, заявил адъютант, но пообещал, что обо всех, кто пришел поздравить, будет потом доложено. В подземном гараже... Толпились непринятые Гитлером высокопоставленные визитеры, главным образом ближайшее его окружение, его свита. Среди них Генрих увидел наглого и упоенного собой генерала Фегелейна, мужа сестры Евы Браун. От Вилли он знал, что Фегелейн, сподвижник Гиммлера, и ведет с ним какие-то тайные переговоры. Но сейчас генерал со злостью громко поносил Гиммлера за бездарность, за неспособность уничтожить заключенных в концлагерях, и Гиммлер покорно выслушивал оскорбления, ни слова не отвечая на них. Фегелейн смолк только тогда, когда в сопровождении своих детей появилась Магда геббельс В присутствии особой женского пола были недопустимы те выражения, которые он употреблял, понося Гиммлера у бани Фегелейн и Гиммлер, почтительным поклоном приветствовали фрау Геббелес. Потом, словно это не он только что оскорблял Гиммлера, Фегелейн как ни в чем не бывало обратился к рейхсфюреру. — Я полагаю, он, — кивок в сторону двери, — до конца не покинет бункер. — Вы думаете? — сомнение в голосе произнес Гиммлер. И, оглядев сырые бетонные своды, заметил. — Сооружение не очень-то надежное. — — А что сейчас надежно кто надежен? — спросил Фегелейн. — Кого вы имеете в виду? Фегелейн, ухмыляясь, похлопал Гиммлера по плечу. — Однако вы смелый человек, решились поздравить фюрера. А вот Геринг не решился. Засел на юге, выжидает, пока его провозгласят преемником. — Но это мы еще посмотрим. — Вот именно! — согласился Фегелейн и еще раз многообещающе улыбнулся Гиммлеру. Откуда было Фегелейну знать, что пока он успеет донести фюреру на Гиммлера, Борман и Кальтенбруннер донесут на него самого, и не пройдет и нескольких дней, как он будет расстрелян здесь же, на заваленном обломками дворе рейхсканцелярии. И Ева Браун в утешении, не без зависти, скажет своей овдовевшей сестре, «Ну да, теперь ты можешь перед западными державами выдавать себя за жертву Гитлера» и даже получить от них пенсию, вполне достаточную для того, чтобы открыто содержать твоего. Скорцени, сначала он был твоим любовником, напомнит вдова. Но душой и сердцем я всегда была с Адольфом, гордо парирует Ева, даже тогда, когда Отто бывал со мной мил. Из-за хилового здоровья и крайней неврастеничности Гитлер никогда не мог позволить себе удовольствие собственноручно убить кого-либо но он любил тех, кому это было под силу, любил и завидовал им. Он был привязан к Отто Скорцени. Его телесная сила, его огромность восхищали фюрера. Этот тупой, с крохотным, зачаточным мозгом Верзилла, будучи буршем, даже на первом курсе не мог освоить самых элементарных предметов. Но Попробовали бы не дать ему диплом инженера, да он проломил бы голову любому профессору из-за угла кастетом. У Скорцени была фигура борца, он оброс плотным тяжелым мясом, но на студенческих спортивных состязаниях никогда и ни в чем не мог добиться первенства. Зверь по натуре, он был лишён некоторых черт свойственных животным, ему не хватало слепой отваги, но для того, чтобы убивать безнаказанно, не встречая сопротивления, нужна только сноровка. И он убивал профессионально, как мясник, зная, что ему ничто не угрожает. Его профессия убийцы привлекала к нему фюрера, и фюрер снисходительно прощал сестрам Браун их влечение к этому животному. Магда Геббельс шла сквозь толпу, собравшуюся в гараже, презрительно вздернув и без того высокий по тогдашней моде плечи. Она знала, что каждый здесь не раз со скорбным лицом выспрашивал Мюрелье, личного врача Гитлера, о состоянии здоровья фюрера в надежде, что оно безнадежно. Но Мюрелье так нашпиговывал Гитлера инъекциями наркотиков, что тот из полутрупа вновь превращался в одержимого бешенством, жаждущего отомстить всем и каждому властелина Магда Геббельс знала, все здесь жаждут смерти Гитлера, Но каждый хочет услышать о ней прежде других, чтобы немедля начать присмыкаться перед тем, кто, изловчившись, сумеет стать преемником фюрера. А для некоторых смерть Гитлера послужила бы только сигналом к бегству на запад или куда угодно. Бежать без этого сигнала они боялись, зная, что Гиммлер, Кальтенбрунер, Борман настигнут беглеца и с наслаждением убьют». И убьют не как дезертира, а как возможного претендента на участие в тайном дележе гигантских сокровищ, которые хранятся в банках нейтральных держав. Это был резервный фонд, на тот случай, если для нацистов откроется возможность снова прийти к власти. Магда Геббельс ненавидела этих людей давно, с тех времен, когда Гитлер еще не был диктатором империи, но уже был фюрером нацистов. Гитлер испытывал к Магде странную привязанность и оказывал ей предпочтение перед всеми другими женщинами. Она готовила ему любимые блюда — картофель с рубленными крутыми яйцами, избитые сливки с шоколадом. Он был сладкоежка, любил домашний уют и наслаждался им. Геббельс униженно молил Магду ради их собственного благополучия сблизиться с фюрером. Магда послушно пыталась выполнить волю супруга, но фюрер, мягко отклонив все ее попытки, разъяснил, что он не имеет права расточать свою энергию, отданную политической деятельности. Выслушав это величественное признание, Магда стала относиться к Гитлеру с еще большим восхищением, ведь он так отличался от окружавших его людей». Ревнуя к преимуществам Геббельса, близкие к фюреру Лица стали настойчиво искать для него другую наперсницу, такую, которую они могли бы сделать своей агенткой. Но все неудачно. Аристократка Пуци Ганфштенгель отклонила притязание Гитлера еще тогда, когда он был не фюрером, а только вожаком фашистов и не умел себя вести ни за столом, ни в обществе. Потом Гитлер отверг рекомендованную ему госпожу Вагнер, родственницу композитора, а вслед за ней вдову, фабриканта роялей Бехштейна. Наконец нашли баварку Яву Браун, ассистентку фотографа Гоффмана, бывшего ефрейтора. Она-то и вытеснила Магду Геббельс. Магда Геббельс бросила злобный взгляд на мясистую фигуру кальтенбрунера Она знала, что Кальтенбрунер и его друг Скорцени все подготовили для бегства в австрийские Альпы, где в тайниках было спрятано огромное количество разного рода ценностей. Оба они лгали фюреру, что в горах сооружены неприступные бастионы, где засядут отборные эсэсовцы, чтобы продолжать борьбу. Магда не верила, что эти любимцы фюрера будут сражаться, когда его не станет. Она знала, они просто хотят украсть припрятанные в горах сокровища. Но могла ли она знать, что произойдет в дальнейшем, что Скорцени, сопровождая обессилившего кальтенбрунера по горной тропе, предаст его американцам в надежде снискать себе их признательность и отделаться от партнера при дележке хорошо укрытых богатств? Скорцени преуспел в своем намерении, к тому же у него была твердая гарантия в том, что англо-американцы отнесутся к нему почтительно, когда после капитуляции Италии Скорцени похитил Муссолини из заключения — Он сумел украсть у него не только часть дневников, но, что самое главное, тайную переписку с премьер-министром Англии Уинстоном Черчиллем. Эти письма содержали столь компрометирующие Черчилля материалы, что его политическая репутация могла на склоне лет оказаться запятнанной, без надежды на очищение. Скорцени предъявил англоамериканцам эти письма Черчилля как ультиматум, потребовав взамен почтительности, комфорта и полной свободы. Геббельс стоял в окружении генералов, опираясь о крыло, загруженной чемоданами машины с непробиваемыми сизыми стеклами. Откинув голову со скошенным лбом, постукивая ногой с наращенным, как копыта, каблуком, он говорил, «Мы твердо верим, что в нынешней героической борьбе нашего народа, если заглядывать далеко вперед, возникает самая великая империя, какую когда-либо знала история» но это зависит только от нас самих». Магда знала, что в этой машине они должны уехать из Берлина, но только не сейчас, а потом, когда Гитлер подпишет свое завещание. Муж рассчитывает, что его верность будет по достоинству оценена фюрером, а пока он только старается использовать оставшееся время. Сплетничает Гитлеру, на гиммлера кальтенбрунера и Бормана как возможных претендентов на роль фюрера. Кейтель крутил ручку Патефона, как всегда, когда к нему обращались с вопросами, на которые он не хотел отвечать. С тупым выражением лица слушал музыку, ожидая, когда терпение человека, обратившегося к нему, с неотложным вопросом иссякнет. Кейтль знал, фюрер не покидает бункер под Рейхсканцелярией не потому, что жаждет руководить отсюда войсками, безнадежно сражающимися против штурмующих Берлин советских дивизий, Стоит Гитлеру покинуть бункер, как те, кто окажутся рядом с ним во имя своего спасения, передадут его противнику как выкуп за себя, и будут клятвенно и документально заверять, что этот, впавший в состояние прострации, утративший речь, зрение и слух, полупаралитик, есть тот самый Гитлер, фюрер, бывший диктатор бывшей Третьей империи. А пока собравшиеся в помещении рейх-канцелярии отмечали день рождения Гитлера». Сейчас в гараже они беседовали, курили, пили, ставя бутылки с вином на подножки машин. Все было прилично. Кто-то шутливо сообщил, что круп сказала о Геринге, «Эту тушу следовало приволочь в рур, чтобы накрыть ею те мои заводы, на которые падают бомбы. Это единственное, на что он сейчас пригоден». О безуспешных попытках Геринга от своего имени заключить сепаратный мир с союзниками было известно всем. Но также было известно и другое. Подавить демократическое движение в Германии мог только Гиммлер, сосредоточивший в своих руках все полицейские и эсэсовские силы Рейха. Гиммлер сейчас единственная фигура, достойная стать восприемником Гитлера. Но, к сожалению, ему не удалось уничтожить самых опасных улик – Заключенные многих концлагерей освобождены советской армией, а также войсками союзников. Гости фюрера пытались выяснить, что помешало Гиммлеру и Кальтенбрунеру начисто смести все концлагеря с лица земли. Говорили об этом с раздражением, терялись в догадках. Не понимали они так же, почему с немецкой территории, занятой советскими войсками, не поступают сведений о подпольных террористических отрядах Вервольфа, в изобилии, снабженных всем необходимым для самых активных действий. Слыша эти разговоры, Генрих Шварцкопф с гордостью думал об Иогане Вайсе. И собой он сейчас тоже гордился. Затянутый в черный мундир эсэсовца, он держал себя здесь надменно. Было известно, что фюрер благоволит к нему, Он считался ловким, малым, и даже генералы на всякий случай, любезно улыбались, подымая бокалы, чтобы выпить с ним. Прибывшие поздравить фюрера не спешили расходиться, но вовсе не потому, что им приятно было общаться друг с другом. Началась очередная бомбежка, и, не желая показаться трусами, они продолжали оживленно беседовать. Соблюдая приличия, болтали о чем угодно, терпеливо выжидая, когда, наконец, можно будет удрать из этого ненадежного подземелья. У тех из них... Кто принадлежал к свите, охране и обслуживающему персоналу Гитлера, лица были светло-серыми, больничного цвета. От постоянного пребывания в подземелье кожа обесцветилась, и чтобы не слишком походить на покойниц, долго пролежавших в морге, женщины-связистки так ярко размалевывались, будто им предстояло выйти на сцену. Это был склеп, в котором бродили мертвецы, и каждый из них пытался притворяться живым человеком. Вилли Шварцкопф ни на минуту не оставался один — Его беспрестанно отводили в сторону, что-то озабоченно шептали ему на ухо. Административно-хозяйственное управление СС было сейчас главным звеном Рейха. Оно занималось финансовым обеспечиванием всех этих деятелей империи на те времена, когда империя перестанет существовать. И Вилли Шварцкопф направо и налево раздавал щедрые утешительные обещания. Ему тоже сулили золотые горы вознаграждения за услугу. В ответ он недоверчиво качал головой, отлично зная, что его надуют так же, как и он намеревался надуть многих из своих подопечных. Он сам руководил финансовыми операциями, оформлял перевод валюты и золота в иностранные банки на текущие счета с подставными именами. Документы на эти подставные имена отлично изготовил технический отдел зарубежной разведки, и часть из них Вилли успел присвоить. Он не собирался бежать на Запад с обременительными, громоздкими чемоданами. Чтобы аккуратно уложить эти документы, достаточно будет потрепанного ручного саквояжа с двойным дном, а получить по ним в банках он успеет. Сначала нужно освоиться и решить, в какое предприятие надежнее и доходнее всего вложить свои средства. Сознание, что он уже стал обладателем миллионов – помогала Вилли сохранять скромный вид и услужливо обещать каждому все, что угодно. Так он терпеливо выслушал Кейтеля, который, прежде чем обсудить с ним некоторые свои финансовые дела, сказал доверительно. «Фюрер не утратил надежды, нет. Князь гангелоя еще может от его имени договориться с англоамериканцами американцами Особые надежды он возлагает на США. Если б вы видели фюрера, когда он получил освящение о смерти Рузвельта...» Он радовался от всего сердца, как ребенок. «Вы знаете, он пуританин, не пьет ни капли спиртного, а тут потребовал шампанского. Почему только это произошло так поздно, если бы на год раньше? Трумэн слишком поздно стал президентом», — сказал раздраженно. «Мы давно знали его симпатиях к нам и могли бы ему помочь в свое время, подбросить способных агентов, чтобы устранить Рузвельта. Гейдрих умел устраивать такие дела с безупречным изяществом. Не то что Гиммлер». «Что такое Гиммлер?» «Тупица!» Фюрер не простит ему оплошности с концлагерями. Борман расценивает переговоры Гиммлера с агентами англичан и американцев как измену и ставит вопрос об его исключении из нацистских рядов. Но главное — концлагеря. И он еще посмел поставить исключительно себя в заслугу истребления 11 миллионов и не смог справиться с остальными. В каких условиях? Наиболее благоприятных. Да за это повесить мало». Вилли почтительно доложил Кейтелю, какие меры приняло Административно-хозяйственное управление СС, чтобы оформить текущие счета в банках нейтральных стран на подставных лиц. Их имена вписываются в документы, изготовленные техническим отделом СД, и вручаются тем, для кого и сделаны эти вклады. «Отлично!» — сказал Кейтель. «Я еще подумаю над тем, какой способ будет для меня наиболее приемлемым». Толпясь в гараже, в парадных мундирах, все эти руководящие деятели империи — говорили друг с другом шепотом сохраняя на лицах скорбное торжественное выражение какое бывает на похоронах все они испытывали те же чувства какие овладевают людьми когда умирает сверстник каждый боязливый с тревогой думает нет ли у него самого симптомов болезни от которой скончался покойный И так же, как на похоронах любят говорить о светилах медицины, которые могли бы своим вмешательством спасти покойного, так же с особой надеждой присутствующие осведомлялись друг у друга, намереваются ли Трумэн и Черчилль спасти Германскую империю для новой войны против России. Генрих, переходя от одной группы к другой, внимательно слушал эти разговоры. И слушая, о чем говорят между собой обреченные, он думал об Иоганне Вайсе — други своем, который, рискуя жизнью, вытащил его из этой бездны и сделал борцом за новую Германию. Генрих не собирался возвратиться в тот дом, где он жил и где Вилли Шварцкопф устроил свою канцелярию. Еще накануне он извлек из сейфа в Вилли множество документов, свидетельствующих о злодеяниях нацистов. Генрих выполнил поручение агана Вайса. В руках у него оказались неотвратимые улики, которые потом можно будет предъявить от имени Новой Германии на суде над гитлеровскими военными преступниками, над фашизмом. Часть этих документов впоследствии и была передана Международному трибуналу в Нюрнберге. Все эти бумаги он спрятал в тайник, указанный ему профессором Штутгоффом. Профессор дал Генриху явку в одной из немецких подпольных организаций в рабочем районе Веддинга. «Здесь...» Генрих, переодетый в простую одежду и укрылся, на время в квартире многодетного рабочего коммуниста Отто Шульца. Генрих рассказал Шульцу, что его дядя Вилли Шварцков подстроил убийство своего брата, и он, Генрих, хотел застрелить убийцу отца, но один русский товарищ запретил ему это. Шульц с глубоким сочувствием слушал Генриха. «Этот русский, несомненно, ваш самый большой друг», — сказал он. Он хотел, чтобы вы стали борцом с фашизмом не только потому, что один из фашистов убил вашего отца. — Да, — сказал Генрих, — он такой, мой Иоганн. — Он немец? — Нет, — сказал Генрих, — настоящий русский, но он коммунист, как и вы, — добавил Гордо. И он за немцев, таких, как вы и ваши товарищи. Помолчал и тихо закончил. Но, кажется, Иоганн погиб. «Не знаете, при каких обстоятельствах?» Он спасал заключенных в концлагерях. Там были люди всех национальностей из тех стран, которые поработили фашисты, десятки тысяч людей. Он любил говорить, что человек только тогда счастлив, когда он служит людям. «Вы не знаете его настоящего имени?» «Нет», — сказал Генрих, — «но он спас меня, спас от чего-то более страшного, чем смерть».